Эта сказка для тех, кто уже знает, сколько будет дважды два, и для тех, кто этого еще не знает. Тут бы мне, наверное, полагалось сказать, что в этой сказке случится. Но я повременю. Вы сами все услышите и узнаете. Скажу только, что если бы не было двух друзей, белки и зайца, не было бы и этой сказки. Рыжехвост и меня, верно, уже ждет. Вот здесь, на опушке, мы с ней каждое утро встречаемся. Нет ее. Рыжехвост стоя. Где ты? Иду, иду. С добрым утром, косой. Так и спешки я в духе грызу орешки. Щелк-щол-щок. Щелк-щок, щелк. Щелк, щелк, щелк, щелк, Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. На-ля-ля, ла-ля-ля. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. на моя снородка, я скачу по редкам лодка. Скок, скок, скок, скок-скок-скок. скок скок Я печальный не бываю, веселюсь и напиваю На-ля-ля, на-ля, я печальный не бываю. Я не лекаю между сотень. Я печальный не бываю, веселюсь и Я печальный Добрым утром, рыжехвостенькая. Сколько лет мы с тобой знакомы, и всегда ты опаздываешь. Зато я знаю, что ты мой добрый друг и будешь меня ждать. Это ты верно говоришь, рыжехвостенькая. Mm -hmm. Мне очень нравится это имя, Рыжихвостенькая. Другие называют меня просто Белка, а ты не так. И мне нравится, как ты меня называешь, Косой. Mm -hmm. Другой Белке я бы ни за что не позволил ко мне, к Зайцу, Так обращаться, mm -hmm. а тебе можно. Ну ладно, Косеньки, что у тебя нового? Ты слышала, как сегодня лаяла собака? Слышала. Это лаял Присы. Но ведь он лает каждую ночь, и я не обращаю на него никакого внимания. Еще бы. Кто же обращает внимание на Присы? Я бы не испугался его, если бы он даже вырос и стал ростом с лошадь. О, Косой, Косой, куда мы сегодня с тобой поскачем? А куда глаза глядят? Вот хоть бы по этой дороге. Только поровну. Ты получишь ровно столько, сколько я, а я получу ровно столько, сколько ты. Не больше и не меньше. Я согласен. Как положено друзьям, все мы делим пополам и дождинки и снежинки пополам пополам пополам лам лам и, и дождинки и снежинки пополам пополам пополам лам лам на друзьям все мы делим пополам и вишинки и слезинки пополам пополам пополам лам и вишинки и слезинки пополам пополам пополам лам как положим на друзьям все мы делим пополам приключение огорчения Пополам, пополам, пополам, ламлам, приключения, огорчення, пополам, пополам, пополам, ламлам, как положено, все мы делим пополам, даже песню делим честно, пополам, пополам, пополам, ламлам, даже песню делим честно, пополам, пополам, пополам, ламлам. Мы вышли с тобой на дорогу, которая ведет в школу. Да, по этой дороге всегда ходит Каль. Ты ведь знаешь Каля, сына лесника. Конечно, он добрый мальчик. Смотри, смотри, что я нашел. Яблоки. Вот так штука. Откуда они могли упасть? Яблонь поблизости нет. Сам не понимаю, какие они красные. Красные? Ну, помнишь наш уговор? Да-да, только я сейчас и считаю, сколько их. Одно, два, три, четыре. Четыре. Вот теперь я буду делить. Это мне, это мне и это мне, а это тебе. Погоди, мне кажется, ты ошиблась. Дай-ка я сам разделю. Это мне и это мне и это, а это тебе. нет постой по-моему, ты тоже ошибся. Давай еще раз попробуем. Раз, два, три, мне, а одно тебе. Что-то что не получается поровну. Давай я снова. Одно, другое, третье, это я себе возьму, а четвертое ты возьмешь. Нет, не выходит. Не выходит. Косой, оглянись. Видишь, кто идет? Калли. Он что-то ищет. И это в самом деле был Калли. Сын лесника, добрый мальчик и уже школьник. Но я же хорошо помню, что мама положила мне в сумку большую горбушку хлеба, кусок сыра и четыре яблока. О, в сумке-то уже порядочная дыра, я только сейчас ее заметил. Яблоки, наверное, выкатились на дорогу? Может, они и лежат на дороге? Четыре красных яблока. Жалко все же. Хм, кажется, там на обочине сидят косой и Скажите, друзья, вы не видели моих яблок? Нет, твоих мы не видели, но у нас есть свои. Не поможешь ли ты нам разделить пором на четыре яблока? Ну, это для меня чепуха. Каждому следует по два яблока. Ну да. да. Откуда ты это знаешь? Значит, что 4 разделить на 2 будет 2, два, а 2 раза 2 4. Я ведь хожу в школу. А разве в школе учат, что 2 раза 2 4? В школе всему учат, и этому тоже. Буквы разные писать, Тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, Малыши не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе К четырем прибавить два.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 Да, почти все. Я считаю свободной до семьи и дальше я немножечко сбиваюсь. Ты очень умный, Калли. Ну, а что тут такого? Просто нужно знать арифметику. Арифметику? Арифметику. Калли, а как по этой арифметике разделить наши яблоки? Не по Да ведь это же мои яблоки! Смотри-ка, он и это знает. Хм, Калли, наверное, знает все на свете. Вот бы нам поступить в школу и стать такими же учеными, как он. Ну что ж, пойдемте со мной, я как раз иду в школу. Но имейте в виду, вы должны спрятаться, сидеть там очень смирно. В классе учитель никому не позволяет шуметь. Ах, хорошо, хорошо, хорошо. А там собаки случайно нет? Собаки? Да. Откуда же в школе может быть собака? Разве что у Крадки проберется присы, но его сейчас же выгонит. Да и кто боится присы? Конечно, бояться его нечего. Кали, а если он будет кусаться, что тогда? Кусаться? Да он и кусаться-то не умеет. Присы самый добродушный пес на свете. Когда я тяну его за хвост, он только смеется. Ха. Смеется. А я вот не видел, как собака смеется. Но знаешь, Кали, я бы лучше хотел посмотреть, как присед плачет. Да, это лучше, когда собака плачет. А ты нас возьмешь в школу? Мы не трусы какие-нибудь. Бежим, бежим, а то я уже опаздываю, учитель будет сердиться. И они побежали в школу, в припрыжку, втроем. Впереди Калли, за ним косой и ржихвостая. Успели? Учитель еще не вошел в класс. Тихо, отставай. сюда под парту. Тише, тише. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Как это? Хорошо. Сегодня, дети, мы будем повторять таблицу умножения. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды четыре, а не 3, а не 5, это надо знать. Дважды 24, дважды 24, а не 6, а не 7, это, это ясно всем. Трижды три навеки девять. девять. Ничего тут не поделать. Делать. И нетрудно сосчитать, сколько будет пятью 5 пять. Пятью Наверное, дважды 24, 24, Это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24 Это всем известно в целом мире. Важды два четыре, 24, два четыре, а не 3, а не пять, это надо знать. Важды два четыре, 24, два четыре, а не 6, а не 7, это ясно всем. У кого друзья не спросим? Спросик, шестью восемь, сорок восемь. восемь. Шестью шесть прошу учесть, неизменно тридцать шесть. Шестью шесть, тридцать шесть.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 А не а не это надо знать. Ах ты, ты, а не а не это ясно всем. Два-три-два-четыре А не три, а не пять Это надо знать Два-три-два-четыре два четыре А не шесть, а не семь Это ясно всем Ай, Ну что же, опять этот незваный бой присы. Присы. Опять здесь присы. Ну-ка сейчас же убирайся, присыпь. Эх, чуял. Что это? Что случилось? Откуда так мелкий заяц? Говорит, он улыбается. Да, улыбается. Это он скалит зубы. Ой. Ой, он опять близко. Р Рыжихватенькая. Скорее на сосну. сосну. Косой. Косенький. Где ты? Он убежал. Я здесь. Больше не вернется. Он покружил, покружил, видит нас нет и убежал. Ты заметила, какой глупый этот приз? Он вообразил, что может догнать меня. А ведь я еще не очень сильно бежал. А ты заметил, что он совсем не может лазить по деревьям? Куда ему? И что это Кали выдумал, будто Присы умеет смеяться? Он лает, как самая обыкновенная собака. А мы-то Поверили, что Каля все знает? Все. Да если знаешь, что дважды два, четыре, это еще не значит, что знаешь все на свете. На свете, на свете невозможное случается. Но все же, но все же. В любые времена Не верьте, не верьте, что собака улыбается, Ведь зубы, ведь зубы скалит попросту она. На свете, на свете невозможное случайность. Но все же, но все же, в любые времена Любая, любая сказка время кончается Ведь точка, ведь точка быть в конце концов должна 5, это надо сна, каждый два четыре, а не 6, а не 7, это ясно всем.